Я помню, как хирурги с кафедры Петровского приходили еще к врачам нашей третьей терапии учиться выслушивать сердце. Новые методики, само собой, а старое врачебное искусство никто не собирался отбрасывать, и терапевты умели слушать лучше, чем хирурги. Зато и все новые диагностические методы и аппаратуру, которые создавались для хирургов, мы осваивали тотчас след за ними. Терапевты были привлечены к делам анестезиологии и реанимационного лечения, которое ведется в острых хирургических ситуациях, при крайних состояниях при клинической смерти. Происходило постоянное усвоение новых знаний и методик, и в итоге они утверждались в обеих смежных областях и в хирургической кардиологии, и в терапевтической. Лаборатории по космической медицине были еще либо молоды, либо в замыслах. Да и сам полет человека в космос был мечтой, хотя и мечтой реальной. И поэтому к разработкам и для грудной хирургии, и для нужд космической медицины привлекались сотрудники нехирургических и некосмических клиник и лабораторий, таких как наши. Большую роль в организации тех и других исследований сыграл академик Василий Васильевич Парин, один из ближайших учеников Самойлова. Человек очень широкого кругозора, большого организаторского таланта, наделенный тонким чувством юмора и острым ощущением всего нового. Василий Васильевич несколько лет заведовал физиологической лабораторией в институте терапии. Парень безошибочно ощущал, что прогресс и космической медицины, и клинической физиологии, и кардиохирургии, И терапевтической кардиологии, равно зависит от решения одних и тех же конкретных проблем. Успех в любой из этих областей будет успехом для всей медицины. Он добился внедрения новых электрофизиологических методик функциональной диагностики и много сделал для развития медицинской кибернетики. Для нас же, земных врачей, Интересными оказались не столько сами автоматические и электронно-вычислительные системы, сколько внедрявшиеся вместе с кибернетикой принципы современного естественно-научного мышления. В той экспериментальной работе на космос, в которой участвовал я, моделировались возможные последствия гиподинамии, отсутствия физических нагрузок при длительном пребывании в невесомости, тогда еще совсем таинственной. Выглядел эксперимент просто. Мы укладывали испытуемых, совершенно здоровых людей, в постель на 20 суток. И все это время им полагалось лежать по возможности без движения. И после такого режима их крутили на центрифуге, воспроизводя примерно такие перегрузки, какие по тогдашним представлениям должны были возникать при торможении корабля, возвращающегося с орбиты на Землю. На всех этапах этого растянутого во времени опыта изучалась реакция сердечно-сосудистой системы и биохимические сдвиги в крови. Я понимаю, что нынешнему космическому медику, располагающему данными непрерывных телеметрических наблюдений за состоянием космонавтов на протяжении многомесячного полета, эти методики и материалы покажутся несколько наивными, но все всегда начинается с наивного. Не берусь судить, как современная космическая физиология относится теперь к тем нашим поискам, но для меня эта работа была очень полезной. А главным для меня всегда оставалось врачевание, лечение тяжелых поражений сердечно-сосудистой системы, в первую очередь инфаркта миокарда. Это очень распространенная форма патологии, но она важна еще и другим. Во врачебной тактике и в развитии наших теоретических представлений о механизме сердечно-сосудистых поражений. Именно на инфаркте в одной точке сошлись, пожалуй, все проблемы нашей единой в двух лицах медицинской дисциплины, в которой сложная наука и врачебное искусство живут друг для друга. Инфарктная на выезд. В годы, когда из меня делали терапевта, грозный диагноз «инфаркт» попросту парализовал врача. Он был категоричнейшим приказом не трогать, даже не шевелить пациента, не дозволять ему хотя бы поворачиваться на бок. И уж ни не перевозить оттуда, где его настигла беда.